Глава пятая. Патрисия долгое время испепеляла меня взглядом. Казалось, она и вовсе забыла, зачем пришла, теперь желая лишь одного – уничтожить непутевую дочь. Самилия, пошли!» – приказным тоном сказал вошедший в комнату Орел, а после повернулся к своей жене. «Дорогая, все будет хорошо. Не стоит лишний не разлиться. Он слегка склонился над женщиной и положил тяжелую руку на хрупкое плечо. «Да, ты прав», – согласилась Патрисия, – ненадолго прикрыла глаза и покинула комнату. Орл посмотрел на меня и кивком головы пригласил следовать за ним. В храме на этот раз оказалось пусто. Люди его покинули, оставив после себя тишину в холодном помещении, стены которого тянулись вверх и плавно переходили в потолок, образовывая с ним один большой купол. Здесь не было окон, а лишь одна небольшая выемка, свет от которой падал прямо на алтарь. В тусклой белой дорожке виднелись капли дождя, напоминая о непогоде снаружи. Появился еле различимый шум. Он усиливался, словно что-то непонятное приближалось ко мне. Я подняла голову и увидела непрерывную змейку из разных магий, которая постоянно пребывала в движении. Плотная нить земли переходила в подрагивающую полоску огня. Та, в свою очередь, плавно превращалась в воздушные видимые завихрения, которые становились гладкой, вытянутой водой. Этот обруч то расширялся и опускался к полу, то сужался и приближался к просвету над алтарем у самого потолка. Если бы не орл, который больно схватил меня за локоть, я бы продолжила стоять, замерев и с открытым ртом рассматривать это чудо из чудес. Меня всегда восхищала магия, а здесь удалось увидеть ее вживую, не через какое-то зеркало. Толпа на улице, еще совсем недавно выкрикивавшая поздравления тоже исчезла. Люди вернулись к своей работе или же отправились по домам. Осталось лишь пара зевак, решивших досмотреть окончание представления. От дождя меня никто не собирался спасать. Большие капли ощутимо ударяли по макушке, попадали за шиворот, заставляя ежиться. Орл подтолкнул меня к двери летающей машины, частично напоминающей квадрокоптер, Я знала, что богатые люди перемещаются между кольцами по воздуху, но никогда не видела теасов. Их здесь так называли. Вместо четырех небольших вертушек по бокам были воздушные подушки, с помощью которых и приводилась в движение эта машина. В середине той поместилась большая кабинка, словно выдернутая из частного вертолета. — Папа, она не влезет сюда! — возмутилась Велирия, которая уже сидела внутри на мягком кожаном сиденье. — Пусть идет пешком! — Остальные члены семьи ничего не сказали, но по их лицам было понятно, что они солидарны с девушкой. «Залезай!» – поторопил меня Орл, пропуская перед собой. Я подобрала широкие юбки, наблюдая, как сразу же пропадают огненные украшения на них. Чтобы влезть внутрь, мне пришлось помять платье, не заботьтесь о нем. Велерия нахмурилась и отвернулась к окну. И Смир посмотрел на меня из-под лобья, а Патрисия со своим мужем и вовсе сделали вид, будто не замечали ни путевую дочь. Мне стало не по себе. Хоть не я проделывала все те гадости, оговоренные Роланом, но именно мне предстояло за них расплачиваться. Слово, семья всегда звучало как что-то незнакомое и далекое, поддерживающее друг друга родителей и брат с сестру, сродни сказки, честью которой мне и не снилось еще вчера стать. А эти люди, хоть и являлись чужими, но могли бы превратиться во что-то реальное. «Извините», – тихо проговорила я и закусила губу. На меня посмотрели сразу все в этом Тиасе. Они явно удивились, однако в ответ ничего не сказали. Орл потянулся к своему браслету, после чего летающая машина поднялась в воздух и направилась к одной из высоток, которая находилась в самом центре Большого Кольца, защищенного куполом. Как только мы пролетели сквозь магический барьер, воздух значительно потеплел, дождь перестанел барабанить по крыше, а Тиас сразу же увеличил скорость. «Соберемся сейчас или можно хотя бы переодеться?» – спросил Исмир, посмотрев на Патрисию. Та вздохнула, ничего не произнеся в ответ, и начала массировать виски, закрыв при этом глаза. Было заметно, как ей тяжело, словно что-то незримое давило и угнетало. «Давайте сразу!» – подала голос Велирия. – Мне нужно отдохнуть. – Бедная сестренка уже на ногах стоять не может! – пожурил ее Исмир. – Сегодня был мой день, помнишь? – возмутилась она и снова отвернулась к окну. Мы пролетали над одноэтажными домиками с большими дворами, разделенными друг от друга широкими дорожками, мощёными булыжником. Все постройки тоже располагались кругами. Я всегда ассоциировала эти кольца с нашими квадратными кварталами. Только здесь, чем ближе к центральной высотке семьи Фленк, тем богаче и больше были здания. Но ни одно из них не имело второго уровня. Только истинным магам позволялось иметь небоскребы. Только у них для одного человека выделялся большой этаж, и именно по фамилии этой семьи шло название целого кольца. Тиас вскоре приблизился к бордовой высотке. Мы высадились на широкую дорогу, идущую вокруг здания, и сразу же направились в дом. Несколько слоев огня были здесь вместо дверей. Языки пламени лизнули каждого члена семьи и пропустили всех внутрь. Я шла последней, снова опустив голову, ощущая груз на плечах, засодеянная с амилией. Возможно, это была только маленькая крупица того, что вытворила подруга. Мне стало стыдно за нее и в то же время очень обидно. Ведь она обманула и подставила меня. Целый год общения пришлось выкинуть в мусорную корзину, но одно я знала точно. попробую все исправить и обелить ее имя, которое стало с этого утра моим. Ведь если нельзя вернуться обратно в свой мир, то можно обустроиться здесь, а люди и особенно семья – важная составляющая будущей жизни. Патрисия вместе со своими детьми первыми зашли в стеклянный лифт. Меня же сопровождал Орл, державшийся особняком и терпеливо дожидавшийся возможности зайти в кабинку, которая вскоре спустилась к нам. На этот раз мне не понадобилось указаний – Сама догадалась, куда надо идти. Вскоре мы добрались до одного из этажей, специально предназначенных для семейных посиделок. Иначе не назовешь. Здесь было много диванов с подушками, расположенных, опять же, в форме круга. Каждый занял место так, чтобы иметь возможность следить за выражением лица любого члена семьи. Как оказалось, они решили устроить семейный совет. «Что мы будем с ней делать?» Первым после затянувшейся паузы заговорил Исмир. Эти минуты молчания показались мне вечностью. Я снова притупила взгляд. Мне хотелось исчезнуть, стать невидимкой или приобрести способность отматывать время назад. «Самилия, что ты скажешь в оправдание? Тебе не совестно? У нас теперь огромный долг, который мы и за пару лет не выплатим». «Совестно», — согласилась Якивая в подтверждение своих слов. «Извините, пожалуйста, на меня что-то нашло. Как можно все исправить?» Велирия нервно хохотнула и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Зато Патрисия улыбнулась впервые за сегодняшний день. Казалось бы, обычное движение губ, а от него она сразу помолодела, стала намного привлекательнее. «Что?» – протянул Исмир, хмурясь. «Сейчас однозначно решалась моя судьба». Они ведь не стали бы просто так собираться здесь после неприятного инцидента. Я чувствовала, что должна исправить ошибки «подруги», чтобы больше никому и в голову не пришло назвать меня мразью или окатить презрительным взглядом. Если их сегодняшнее отношение было продиктовано плохими поступками Самилии, то хотелось верить, что остался шанс загладить ее вину». В душе зарождалась надежда, что извинения и подобное раскаяние могут положить начало нормальным семейным отношениям, о которых я когда-то мечтала. Выставлять же требования, нагло гнуть свою линию и доказывать правоту по меньшей мере глупо, особенно после предупреждения Ролана, посоветовавшего поскорее бежать из этого мира. Вряд ли семейный совет предвещал что-то хорошее. Знаю, что наделала много плохого». Я начала издалека, ведь даже не предполагала, что именно вытворила подруга. Вернее, бывшая подруга. Понимаю, зашла слишком далеко. Но теперь я хочу все исправить, только скажите как. Я все сделаю, что в моих силах. Лишь позвольте. В моем голосе слышалось раскаяние, которое, я надеялась, разжалобит их сердца. Патриции понравились мои слова. Она посмотрела на своего мужа в поиске хотя бы безмолвной на поддержки: «Нет, мама, нет!» Возмутился Исмир. «Даже не думая ее прощать!» Он не выдержал и даже встал со своего места. «Ты ведь видела, как она вела себя сегодня весь день?» Брат Самилия указал на меня рукой. «Опускала голову, не ответила ни на мою змею утром, ни велерии, потом ничего не сказала!» Начал распыляться он, повышая голос. Но Самилия ведь извинилась. Патрисия и брови не повела на гневные высказывания сына. «В том-то и дело!» – всплеснул руками есмир. Она знала, что так будет, знала, что мы соберемся на советы, поэтому вела себя так тихо. Не видишь, разве? Твоя любимица снова играет в игры и веревки из тебя бьет. Мама не делает уже ошибку снова. Тебе прошлых раз было мало». «Нет, не знала», — вставила я слово, иначе выбраться из той ямы, в которую закапывал в меня своей речью и смир, уже не удастся. «Просто дайте шанс. Клянусь, сделаю все возможное, покажу себя с другой стороны». Странно было оправдываться за другого человека, но лучше так, чем пожинать горькие плоды, неизвестные на вкус. «А ты вообще молчи!» – прикрикнул брат Самилии. «После всех твоих своенравных выходок просишь еще шанс? Ну уж нет!» – покачал он головой и подошел, грозно нависнув надо мной. «На этот раз тебе не сойдут с руки твои проделки!» «Может, она и вправду раскаялась?» – еле слышно вымолвила Велирия, но в повисшей тишине эти слова все отчетливо расслышали. «Может, поняла? Может...» «Нет, никаких «может», лири обернулся к ней смир «Ты-то почему на ее стороне? Тебе сейчас придется работать за двоих, не сможешь выйти в свет. А браки и вообще следует позабыть на ближайшие пару лет. Ты быстро простила, хватило всего парочки неискренних извинений. Но не идти же на крайность!» жалобно посмотрела на меня младшая сестра подруги. «Ты ведь знаешь, как это ужасно? Я бы не смогла...» «Надо!» покачал головой Исмир. «Вы ведь понимаете, что теперь однозначно надо!» «Все еще наладится!» «Мы дадим ей еще один шанс, и Самилия сдержит обещание, вот увидите!» Заступилась за меня Патрисия. Ненадолго повисла тишина, которая прервалась громким схлипом Велирии. Она спешно начала вытирать слезы, специально посмотрела вверх, чтобы не образовалось новых, а после и вовсе опустила голову. «Мама!» – тихо заговорила она. «Я все-таки соглашусь с миром. Слишком долго мы прощали». Брат с Амелией выгнул правую бровь, ухмыльнулся и сел на прежнее место. Орл за все время выяснения отношений не проронил ни слова. Он также безмолвно встал и пошел к лифту. Сложилось впечатление, что только я одна удивилась его странному поступку, провожая взглядом удаляющегося мужчину. Патрисия была расстроена больше всех. Казалось, она единственная до последнего хотела простить меня, дать возможности справиться. Еще утром ее слова воспринимались как издевка, но, как выяснилось, она просто пыталась быть строгой. Сейчас же женщина переживала. Это волнение передавалось и мне, ведь я не знала своей дальнейшей судьбы. Говорить еще что-либо не имело смысла. Брат занял свою позицию, перетянул туда же и сестру, а переубедить их вряд ли получится, особенно не зная предыдущих поступков Самилии. Извини, покачала головы потрясся, виновата посмотрев на меня. «И правильно делаем», — снова оживился Эйсмир. «Не понимаю, почему раньше так не поступили. Давно пришло время, на нас уже косо смотрят, а мне так вообще непонятно, как исправлять ее ошибку». Последнее он сказал с издевкой и обратился к матери. «Не жалей. Она ведь не пожалела меня, когда подставила и принизила мои магические способности на глазах у всех. А теперь из-за этого и Велирия будет страдать. Посмотри, какая измотанная. Вот увидишь, при еще и водники скоро уведут половину наших клиентов». «Они не посмеют!» – вернулся к нам Орел с небольшим бордовым свертком в руках. «Ближайшие к нам семьи маленькие. Им не потянуть еще и медицину. Со снабжением людей водой иногда не справляются. Разве не слышал в новостях, что в звеньях на несколько дней вообще перекрыли поставку горячей?» «Так». — перебила их Велирия, приподнимая одну руку. — Вы сейчас снова на несколько часов заведете разговор о делах. Давайте уже закончим, и я поднимусь к себе. Мне срочно нужен отдых. Сегодня был мой день, если забыли. И Смир усмехнулся, посмотрев на сестру. — Я тебе говорил, что надо резерв увеличивать. Хотя да, надо заканчивать с этой. Он махнул головой в мою сторону. — Самилия, встань! остановился посреди комнаты Орел, разворачивая сверток. Мужчина достал из него короткую оранжевую накидку, которая с трудом будет доставать мне до локтей. Я выполнила просьбу, с опаской рассматривая эту шелковую вещицу. «Может, не надо?» – встревоженно проговорила Патрисия. «Мама, пожалуйста!» – пересел к ней поближе из мир и взял за руку. «Самилия», – проговорил Орл, сделав пару шагов ко мне. «Ты лишаешься фамилии Фленк на время, пока носишь эту накидку. Он надел ее на меня, а затем завязал веревочки, предварительно обмотав их два раза вокруг шеи. Как только он отстранился, я ощутила легкое удушье. Эти шелковые ленточки начали колоть и давить, причиняя дискомфорт. В остальных местах я тоже почувствовала ее неприятное воздействие. И хоть нежная на вид ткань не прикасалась к телу, мне показалось, что по коже скребет наждачная бумага. «Ау!» – повела я плечом. «И что теперь?» «Сними ее как можно скорее!» Застывший горечью в глазах проговорил Орл, прикоснулся к моей щеке и вскоре отступил. И Смир же ухмыльнулся с явным видом победителя. Пусть на ночь остается здесь, твердо сказала Патрисия и направилась к лифту, вскоре скрываясь за толщей лавы. А завтра! мечтательно сказал брат Самилии и подмигнул, тоже куда-то уезжая, по своим делам.